Глава 16. В ущелье повесь непроницаемый дым, спирающий дыхание. Я вывалился через дырявый борт охромевшей повозки и пополз, прижимаясь к земле, чтобы не надышаться. Везде лежали мертвые тела ищеек, хотя я не уверен, что к биороботам применимо это понятие. Некоторые пытались подняться, но скорее рефлекторно, без участия внешнего командира. Я и сам не чувствовал, чтобы мной кто-то управлял. Мозголом, управляющий отрядом, даже если не погиб, то, скорее всего, получил жуткую контузию. Огромная масса серого вещества просто обязана была повредиться от действия ударной волны. В спину мне уперлось что-то острое. Я замер и обернулся. У земли, где дыма почти не было, находились ноги, обутые в примитивные сандалии, из деревянной подошвы и тесемок из тонких гибких лиан. Конечности принадлежали хамелеону. — Я не с ними, — произнес вслух на интерлингве. — Эти твари охотились на меня. — Иди передо мной. Я буду направлять тебе острием копья, — приказал инопланетянин. — Я и без копья пойду. Вы, наверное, из одного отряда с человеком, с которым мы уже встречались день назад. — Мы ничего не слышали о вас. Мы здесь впервые. — Ясно. Я был рад спасению, но его омрачало ожидание, что придется долго и упорно объясняться со своими спасителями. Дым вызывал кашель и слезы. Я почти не видел дорогу, и сослепу наткнулся на поваленную бок тушу той самой тыквы, не успевшей превратиться в карету. Ноги по мозголома, разорванные взрывами, едва держались за основание остатками мышцы кожи. Огромный череп, принявший взрыв рядом с собой, зиял провалом, внутри которого мокро блестела розовая субстанция. Меня передернуло от зрелища. Для верности хамелеоны воткнули в череп еще несколько копий. «Первый раз такого вижу», — произнес в спину пришили, ведущий меня. «Его прислали за мной». «Ты такой важный? С чего бы?» «Сам не знаю. Сказали, что очень хотят размножить меня». «Они всем так говорят». «А я вам зачем нужен?» — обернулся, но получил тычок острием в спину. «Точно не за тем, чтобы размножать. Проверим, если говоришь правду, отпустим. Если обманываешь, убьем». «Вы думаете, что я работаю на создателей? У меня есть нормальная голова, глаза, уши. Я разговариваю, осознаю себя как личность». «Ты можешь хорошо прикидываться, а сам быть запрограммированной игрушкой, отправленной найти нас, втереться в доверие, а потом навести убийц. Старые говорят, такое бывало раньше. Создатели делали существ, одинаковых с нами или с вами, но они не были людьми в полном смысле, потому что не думали а действовали как роботы». Мы, наконец, вышли из дыма, и я разглядел отряд, напавший на нас. Это были все те же хамелеоны, но со странной конструкцией на голове. Паутинка из металлической проволоки, обтягивающая затылочную часть. Держалась она как будто бы на вросших под кожу ответвлениях. Устройство явно умело экранировать ментальные команды. Мужики, я могу доказать вам, что с создателями никак не связан. У меня с собой была экипировка и оружие, которые я бросил, потому что они мешали бежать. Увидев их, вы сразу все поймете. А еще вы должны встретиться с представителями вашего вида, с которыми мы очень хорошо общались. Они научили нас обманывать менталистов. Ты говоришь о себе во множественном числе. Создания обычно так общаются, потому что лишены собственного я. Я не хотел говорить им, что не один, чтобы не подставлять друзей, которые сейчас наверняка идут по следу, услышав взрывы, но нечаянно проболтался. Со мной были двое. Нам пришлось разойтись в разные стороны. Предводитель хамелеонов подал знаки, после которых несколько из них приняли цвет окружающей растительности и растворились в лесу. — Так зачем вы здесь? — спросил он. — Спасти отца. Он живет в поселке, но мы не можем туда добраться из-за мощного мозголома, управляющего людьми. «Мы планировали использовать какое-нибудь техническое устройство, с помощью которого можно доставить взрывчатку к башне и рвануть вместе с тварью», — поделился я своими планами. «А потом куда всех? Без ногих, без руких? «Сначала в лес, а потом, когда прилетят наши корабли вывести всех на родину». Предводитель остановился и посмотрел на меня, хотя с его полностью черными глазами смотреть он мог куда угодно. «Ты хочешь сказать, что вы прилетели сюда издалека?» Удивился он. Восемь стандартных суток летели, и еще немного. «Корабль свой можешь показать?» — попросил предводитель. Его уничтожили. Тот корабль плазмоидов, который прилетел на два дня раньше обычного. «Я так и думал». Предводитель снова направил на меня копье. «У тебя была экипировка, но ты ее снял. У тебя был корабль, но его уничтожили. У тебя был разум, но ты его обменял на хорошую программу» все так и есть кроме программы вместо нее у меня воспитание и опыт хотите проверить дождемся моих друзей при них будет вся экипировка которая была и на мне а если ты врешь и хочешь заманить моих людей в ловушку наверняка вы уже давно ищете способ добраться до нас и совершенствуете свои механизмы сегодня ты не отличим от одноцветного а завтра будешь выглядеть как я и мои соплеменники Решелец уставился на меня бездонный чернотой глаз. Я понимаю вашу осторожность. Вы, наверное, уже много лет прячетесь по лесам и привыкли быть на чеку, но сейчас просто обязаны поверить мне, потому что я и на вашей стороне тоже. Мне нужно спасти отца и покинуть эту планету. Я вернусь с теми, кто спасет и вас. Мне так хотелось, чтобы мне поверили, что на мгновение показалось, будто я сам стал мозголомом, который пытается заставить другого думать, как нужно мне. «Твой корабль взорвали». «Как ты собираешься бежать?» Предводитель решил, что подловил меня. «Сейчас важнее спасти отца, пока его не разобрали на части. Как улететь отсюда, мы придумаем позже». Глава отряда Хамелеонов подошел ближе, не сводя с меня глаз. «Скажи мне, одноцветный, в чем разница между мной и тобой?» Неожиданно попросил он. «Что? В смысле?» Его вопрос сильно меня удивил. «Хочу понять, есть в твоей программе что-то большее, чем логика». Искусственный интеллект всегда прокалывается на вещах, которые не заложены в его памяти. Ладно, отвечу. Вы представители другой расы. Ваша кожа имеет свойство менять цвет под окружающую среду, что может являться атовизмом, оставшимся от дикой формы. Вы лишены зрачков, подобных нашим. Или же ваши белки окрашены в черный цвет, чтобы не выдать направление взгляда, что тоже может являться оставшимся приспособлением от жизни в дикой среде. У вас невысокий рост и не так развита мускулатура, как у нас. Могу предположить, что гравитация на вашей планете ниже, но и содержание кислорода тоже невысокое, иначе вы бы вымахали побольше. Ваш климат более влажный, чем здешний, и, вероятно, более прохладный, поэтому ваша кожа не имеет потовых желез, но имеет чрезвычайно развитые сальные. У меня как раз выступил на лбу пот, и я обратил внимание, что все хамелеоны блестят, как намазанное маслом, но это не напоминало капли пота. Предводитель довольно долго анализировал мою информацию. «Как будет на интерлингве шесть шестых?» — спросил он. «Один?» — не совсем понял, что он хотел услышать. «У тебя есть имя?» «Гордий. Я решил, что он поверил мне. А твое?» Саа, Намного легче твоего». «Если тебе тяжело выговорить его, можешь говорить «го». Я пойму». Это была легкая ирония. «Я что-нибудь угадал из твоей задачки?» «Из того, что ты назвал, совпадает все». Для робота, которого проектировали для охоты на одноцветных, ты обладаешь ненужным с точки зрения прагматики кругозором. — Я рад. Это что, значит, вы мне поверили? — Еще не окончательно. Подождем, что скажут твои друзья. Са сделал неудачную попытку улыбнуться. Мне, как потомку диких обезьян, показалось, что он хищно оскалился. Хочу предупредить, что они вооружены и обладают техническим зрением. «Никакие ваши врожденные способности менять цвет для них не имеют значения. Мои друзья владеют радарным зрением и вооружены магнитными винтовками, пробивающими насквозь толстые стволы деревьев», — предупредил Ясаа. «Мои люди осторожны». «Очень на это надеюсь. Не хотелось бы стать причиной начала местного вооруженного конфликта. Мы же на одной стороне. Биологические формы против плазменной». «Мы не должны считать плазмоидов врагами». «Будет лучше, если мы найдем способ показать, что мы равные им разумные существа», — мудро рассудил предводитель. «Согласен, это лучший выход. От себя, как разумное существо, скажу, что мне лень менять устраивающую точку зрения до тех пор, пока не возникнет экстремальная ситуация, заставляющая это сделать. У меня создалось ощущение, что их все устраивает в мире, в котором есть они, венец эволюции и все остальные, симулирующие разум запчасти». «Избавить плазмоидов от подобной точки зрения одними убеждениями или демонстрациями небывалого ума не получится». «Хорошо. Ты убедил меня в том, что не шпион, похожий на одноцветных», — признал Саа. «Зовите нас землянами. Так будет вежливее. Не люблю сегрегацию по особенностям цвета кожи», — попросил я. «Прости. Не думал, что для вас это важно». «Просто между нами это самое заметное отличие и позволяет одним определением объяснить главную особенность». Саа изобразил неподдельную растерянность, похожую на человеческую. «Проехали. А можно поинтересоваться? Эти штуки у вас на затылке? Они так здорово защищают от ментальных атак?» «Эти?» Саа потрогал голову. «Один наш физик-инженер рассчитал формулу решетки и оказался прав». Она создает помехи, разрушая сигнал. Правда, пришлось ее срастить с нервной тканью мозга. Иногда это очень неприятно. Любой сильный звук вызывает вибрацию черепа и мозга, и это приводит к дезориентации. И тем не менее вы использовали взрывчатое вещество, заметил я. Мы просто не могли пройти мимо такой удачи, как попавшийся в ловушку огромный отряд биороботов. А из чего вы сделали взрывчатку? Мне стало интересно, но я не уверен был, что мне расскажут. Выпаренный сок одного растения, смешанный с маслом другого и порошок красного минерала, имеющего едкий запах. Запал делаем из пропитанной горючим составом клетчатки, взятой с внутренней стороны скорлупы ореха. Безутайки рассказал Саа. — Угу. И как же вы догадались до этого? — изумился я. — Догадались? Рецепт этого состава рождался в течение многих лет. «Ни один десяток моих соплеменников погиб в поисках средства борьбы с тварями». «Ясно. Мне было неловко признаваться, что мои соплеменники просто прятались в течение двухсот лет под зеленым покрывалом плетущихся растений. Все-таки робот в качестве предводителя племени не мог заменить ищущий настырный характер живого существа. Понятие выживания мы и роботы воспринимали по-разному». Люди работали на перспективу, чтобы обезопасить себя от самой проблемы, а наше искусственное создание подходили буквально, думая, как не умереть сегодня. Я стал свидетелем того, как высокоразумные существа приспособились к жизни в диких условиях. Нашу стоянку накрыла тенью пролетевшего Евнуха. Транслируемая им команда буквально заставила меня пожелать изо всех сил явиться куда-то. К счастью, я быстро отсек навязчивое желание — Адаптирующийся разум уже понимал фальш чужой мысли, как плохую игру актера. Однако, пока я боролся с желаниями, несколько хамелеонов на втором заходе Евнука бросили вверх копья, и одно точно поразило тварь. Она не упала, но потеряла способность к плавному полету и убралась подальше. «И отсожрет сожрет ее через несколько минут», — довольным тоном произнется А. «Надо уходить. Думаю, она тебя почувствовала и передала координаты». Было заметно? Мне показалось, ты хотел убежать. Хотел, но быстро понял, что это не мои мысли. Ты же недавно здесь. Да, три ночи прошло, ответил я предводителю. Быстро учишься. Мне казалось, что вы, одноцветная, прости, земляне, тугодума, которая способна только прятаться. Все зависит от того, кто взял управление человеческой общиной. Вопрос в доверии лидеру. Раз он избрал такую тактику, то она правильная. При всей своей пассивности такой подход гарантирует хорошую выживаемость. А насчет тугодумия могу предложить тест: кто быстрее умножит в уме пятизначные числа? Идет? Нет, я вообще не силен в этом. Привык доверять устройствам. А вот смог бы ты также метко бросить копье в летающую тварь. Са заметил, что способности его людей произвели на меня впечатление. Смог бы, но для этого мне нужен один компонент, без которого мои руки слабы. Признался я. «Это звучит как вежливое признание проигрыша». Предводитель снова оскалился. «Так, народ, уходим», — приказал он своим людям. «Идем на точку Д». «Постойте, а как же мои друзья? Они найдут нас?» «Я представил, как им пришлось побегать в поисках меня». «Найдут. Мои люди знают обо всех наших перемещениях и приведут туда, где мы будем их ждать». Меня поставили в центр, давая понять, что окончательного доверия я еще не заслужил и отряд двинулся дальше. Моя память отмечала все значимые азимуты, чтобы точно знать направление. Местность была новой, нехоженной для нашего отряда, отличалась обилием небольших озер и количеством летающих насекомых, и все они лезли ко мне, игнорируя хамелеонов. «Похоже, ты здесь больше свой, чем мы», заметил Са, наблюдая, как я отмахиваюсь. «Просто на этой планете я нужен всем. Почему вы выбрали такое сырое место?» «Нам приятнее близость к воде, а еще здешний воздух, напитавшийся влагой, создает в низинах лианы, искажающие перспективу для летающих тварей. Можно не прятаться под деревьями и одновременно самим видеть любую опасность», — пояснил Саа. «Вижу, вы многое узнали об этом мире. Так и прирастете к нему, что даже покидать передумаете». Мне вспомнились слова предводителя предыдущего отряда хамелеонов. «Здесь у вас есть понятные цели» а по возвращении могут возникнуть сложности с адаптацией и необходимостью снова принимать весьма специфические правила развитого общества. Насколько я знаю, процесс возврата из дикости в цивилизацию намного болезненнее, чем наоборот. «Откуда тебе об этом известно?» Передачу одну смотрел по телеку. Как люди приезжали из большого города в джунгли, жили некоторое время среди дикарей, а потом осознавали, что не хотят жить так, как жили. Не хотят денег и создаваемой ими суеты, что в простоте есть гораздо больше очарования, чем в сложной и зависимой от многих факторов цивилизованной жизни. «Пока они заболеют какой-нибудь болезнью и не понадобится помощь хирурга», — оскалился Саа. «Да, наверное. В передаче об этом не упоминали». «Я тебе так скажу, Го, Важнее самой жизни цель, которая заставляет тебя жить. Если бы не желание выбраться с этой планеты... «Я бы добровольно сдался на милость создателей, а у тебя есть цель — спасение отца. Даже потеря корабля тебя не останавливает, хотя если подумать, то все кончено. Вы здесь навсегда». Последнее предложение выбило меня из колеи. Я гнал эту мысль, поскольку был уверен, что как только найду отца, начну думать, как улететь. Но определенно не было никаких предпосылок думать, будто мы сможем свалить отсюда». От обиды мне захотелось резко возразить, но на ум не пришло ничего стоящего. А потом нас отвлекли идущие впереди дозорные. Отряд остановился. — Ляг, — приказал Саа. — Ты слишком заметный. Я подчинился и лег на плотную подушку из старой листвы. Усиленный слух донес приближающиеся шаги, а аудитор точно опознал их как принадлежащие людям. Спустя несколько минут в пределах видимости показались строй Апанасий и Галим. Они шли вместе с хамелеонами, но не как конвоируемые, а на равных и при оружии. Было бы удивительно, если бы воины с копьями вели одетых в доспехи бойцов. — Это твои? — Да, мальчик из местных. Теперь веришь? Я был уверен, что, увидев невозможную для плазмоидов экипировку, са окончательно избавиться от последних сомнений. — Верю. Поднимайся и прости, что был в начале резок. Я встал и отряхнулся. Забыли. Помахал друзьям. Они увидели меня и замахали в ответ. Галим сорвался с места и побежал навстречу. «Гордей, мы боялись, что ты погиб!» — закричал он издалека. «Нет тут таких богатырей, которые смогли бы выйти против меня!» — похвастался я. Мальчишка подбежал и ухватил меня за руку. «Был один, но ему вот эти люди надавали по тыкве!» — кивнул я в сторону предводителя хамелеонов. «Это тот, у которого голова на ножках?» «Да». «Мы его видели». «Мухи ему мозги почти съели изнутри», — радостно сообщил Галим. «Очень рад за мух. Наверняка это был деликатес в их понимании». Подошли трое афанасий Апанасий. Мы с ними обнялись почти без слов. «Держи». Трой протянул мне свою фляжку со спиртом. «Тяжело без помощников». «Тяжело бегать, остальное терпимо. А побегать пришлось». Я сделал три больших глотка, заполнив бак под самый верх. Тело мгновенно налилось силой. «Ты придумал, что делать дальше?» поинтересовался Апанасий. «Нет. А вы точно знаете, что нашего корабля больше нет? У меня еще теплилась надежда, что это не так». «К сожалению». Трой поджал губы. «Двое мужчин вернулись домой и подтвердили, что видели воронку и куски металла вокруг. Наша миссия слегка затягивается». Он невесело улыбнулся. «Но это никак не повлияет на освобождение Николая». «Спасибо. Мне было приятно, что он не расклеился». «А что это за штука на затылках пучеглазых чудиков?» Пригнувшись ко мне, шепотом поинтересовался Апанасий. «Точно не волосы собирать? У тех, с которыми мы познакомились недавно, такого не было». Говорит, что она разбивает ментальные сигналы, но в поселке они все равно не суются. Опередил я вопрос, который напрашивался сам собой. «Эта конструкция врастает в череп, поэтому нам не подходит». «Впервые в жизни понимаю, что отсутствие мозга является преимуществом», усмехнулся Трой. «У РПУ не возникло никаких идей после сеанса связи», — поинтересовался я. «Да какой там сеанс связи?» «Испорченный телефон», — хмыкнул Трой. «Через тебя общались. Он говорит, что за последние месяцы почти все пришло в негодность. Если бы не тот старый аппарат...» Он задумался. «Говорит, примем как родных, всему научим, позаботимся, и будем вместе ждать большой корабль». «Ждать — это не наш способ». «Будем строить новый», — невесело улыбнулся Трой. Посмотрим. Надо снова идти к поселку, узнать смогли ли они сделать то, о чем их просили. Предложил я. И подобрать мою экипировку, а то без нее я как будто голый. Надо, так надо, согласился Апанасий. Десять километров туда, десять сюда, не вопрос. Лучше, чем сидеть в шалаше и ждать непонятно чего. Мужики, только не отчаивайтесь. Я почувствовал, как у моих друзей подступает эмоциональный надлом. Если начнем унывать, вообще ничего не получится. И не думали. Трой положил мне руку на плечо. «Если ты не считаешься тут пленником, то мы готовы». «Он не пленник», — поспешил ответить за меня Саа. «Но если вы не против, мы готовы идти с вами. Хотим поучаствовать в общем деле. Может быть, пригодимся». «Это Саа. Он тут главный», — представил я предводителя хамелеонов. «Думаю, мы не против любой помощи», — обратился к друзьям. «Мы только за», — ответил Трой. «Помощь местных не будет лишней». Поддержала Панасий. Если я правильно понимаю, то вы говорите о поселке, в котором живут одноцветные. Посмотрел на меня Саа. Простите, забыл, как мы договорились вас называть. Земляне, напомнил я. Саа что-то крикнул на своем языке члены его отряда. Тот принес свернутый свиток из внутренней части коры дерева, раскатал его перед нами и закрепил углы палочками, воткнув их в мягкий грунт. На свитке была подробная карта с учетом топографических элементов, таких как высоты, реки, леса, водоемы и населенные пункты. Сразу, конечно, я не смог определить, где и что находится. Здесь жилье землян, а вот здесь садятся космические корабли. Са указал пальцем точку на карте. Мы сейчас здесь. Я внимательно изучил ее и показал на место, напоминающее водоем, по дамбе которого мы бегали от жаборотых. «Это водохранилище с плотиной?» — спросил я. «Да, очень плохое место. Лучше обойти его стороной». Он провел по карте волнистую линию в обход искусственного озера. «Здесь есть много мест под землей, по которым можно передвигаться, не поднимаясь на поверхность. Мы часто ими пользуемся. Это наша безопасная территория». «Галима, вы что-нибудь знаете о таких пещерах?» — спросил я у нашего проводника все таки за двести лет можно было найти подобный безопасный способ перемещения. Он завертел головой. «Неа». «Немногие решатся идти под землей. Тьма. Специфические животные. Страх быть погребенным под толщей породы», — вступился за мальчишку Саа. «А что там за животные?» — с брезгливой миной поинтересовался Апанасий. «Да черви всякие. Многоножки и землекопы. Они и безвредны, хоть и кажутся страшными». И это куда более безопасный маршрут в целом, чем по поверхности. За все время в пещерах ни разу не встретили ни одного менталиста. Объяснение не сильно помогло моему большому другу. Он буквально побледнел от мысли, что придется идти через населенные подземными тварями полости, а под поселком не может оказаться таких пещер. У меня вдруг появилась идея: скорее всего нет. Там, где нет леса, породы плотные и не промываются подземными водами. Ребята, вы же не серьезно! Апанасий попытался достучаться до нас. Ты чего, козявок испугался? засмеялся Трой. Это подсознательный страх. Я сам себе не могу ответить насчет его причин, смутился Апанасий. А как же клятва один за всех, поддел здоровяка Трой. Должны же быть случаи, когда она не действует, растерянно предположил Апанасий. Это удача, что мы сможем добраться до поселка незамеченными. Создатели теперь на и непременно будут нас ждать, а по дороге мы сто раз прокулимся и дадим знать, куда идем и с кем, крепись, друг. Пусть это будет для тебя сеансом психологической помощи, после которого ты станешь еще сильнее, попытался я убедить здоровика. Не знаю, как бы вообще с катушек не слететь, засомневался он. А может, вернуть его к РПУ? Пусть сидит как запасной игрок. Нам ведь не нужна вся команда, предложил Труй. Сам вернешься в общину без снаряги? Почему без? А потому что ее гордей наденет. Мы ведь пойдем через опасность, а ты рядом с общиной как-нибудь доберешься без приключений. Ладно, понял. Мужики, вы только не обижайтесь на меня. Честное слово, это выше моих сил. Я за вас, хоть в огонь, хоть в воду, да хоть в эпицентр атомного взрыва, но только не к насекомым. А если это безопасно, то я там и не нужен, как бы. Да. В больших глазах Апанасия светилась надежда на понимание. «Я не против», — согласился я. Апанасий был очень искренен в своей фобии. У каждого человека должна быть своя странность, формирующая собственный уникальный отпечаток личности. Трой покачал головой и полез в экипировку здоровяка. «Шлем с рацией останется с тобой, чтобы была связь. Гордий, слава богу, оставил свой, только аккумулятор не догадался снять». «Я не знал, что он съемный», — честно признался я. Он не только съемный, но еще и составной. Трой вынул небольшой блок и показал мне: Это ж военные, у них предусмотрено, чтобы любой элемент не выходил из строя полностью, если повреждена только часть. Он вынул несколько камней из шлема на голове Апанасия и сунул под сетку аккумулятор, достал из бронежилета шину и соединил между собой его и рацию Раз-раз! произнес Апанасий в микрофон. Работает. Трой удовлетворился работой. Скидывай остальное. «А чего у них оружие такое хлипкое?» — спросил я у нашего инженера Всезнайки. «Из-за него я натерпелся. Меня чуть не перерубили пополам из-за того, что он не смог выстрелить». «А что было написано на экране?» — спросил Трой. «Там были символы. Я не знаю, что они значили. Постукивания по нему не помогли. передергивание затвора тоже». Трой взял в руки свою винтовку открыл ствольную коробку, в которой находился револьверный механизм с аккумуляторами, и приклеил к одной стороне контакта жвачку, после чего вернул механизм на место. На экране возник код ошибки, аналогичный тому, что светился на моем оружии. «У меня что, сдух один аккумулятор?» — догадался я. «Или сдух, или грязь попала между контактами. Надо было почистить или переставить на следующую батарею». «Вот я идиот, а!» — я в сердцах стукнул себе по голове. Типичный землянин, который никогда не читает инструкции. «Бывает», — пожал плечами Трой. «Теперь будешь знать». Только бы никто не нашел винтовку раньше меня. Мне стало неловко перед Апанасием, которому пришлось остаться без оружия. Я надел бронежилет Апанасия, хорошенько подтянув ремни, проверил работоспособность радаров и тепловизоров, соединил рацию своего шлема с аккумуляторами. Все работало штатно. «Мы готовы», — сообщил я Саа. Апанасий обнял нас по очереди, включая Галима. «Камиль, не говорите», — предупредил он. «Я для них с Полинкой пример мужества». «Ты для всех пример Апанасий. Не каждый мужик признается в слабостях», — успокоил я здоровика. «Не каждый мужик осмелится бегать без оружия по здешним джунглям», — поддержал его Трой. «Спасибо, мужики. Надеюсь, у нас все получится». Апанасий сжал ладонь в огромный кулак. «Я побежал». «Удачи». Мы проводили его могучую спину взглядами, пока она не исчезла за зеленой стеной леса. Крупный, оценил его размеры Сага, а маленьких тварей боится. Это его единственная слабость. Заступился я за друга. Предводитель хамелеонов построил отряд как счел нужным, и мы двинулись вперед легким бегом.